Глава двадцать третья. «Я буду просить вашей руки, Саша Александровна». И земля задрожала под нею. «Замуж?» Саша и не думала о таком всерьёз. Ведь отец с ранних лет говорил, мол, не нужен ей муж. У его дочери иная судьба, и ни за что он не отдаст ее чужому человеку, которого следовало бы почитать до конца дней. Даже когда она шутила за столом о побеге и тайном венчании. Это была лишь пустая болтовня, беззаботная и бездумная. Даже когда отбивалась от Марфы Марьяновны с ее можевеловыми угрозами, то не всерьез это было. Но слова Михаила Алексеевича прозвучали оглушительным набатом, судьбоносным и неотвратимым. Это значило, что отныне Сашина жизнь будет связана с его жизнью неразрывными узами, и все окончательно изменится. И каким бы чудесным ни было будущее, нынешнее исчезнет навсегда. Я понимаю ваши опасения. Меж тем пробормотал Михаил Алексеевич удрученно. Кто знает, не исчезнет ли внезапно проклятие драгоружа. Господи, о чем я только думал, ведь вы можете оказаться вдруг женой дряхлого старика. Забудьте, умоляю вас, забудьте обо всем, что я вам наговорил. Это была прометчива с моей стороны и непростительно. Тут он порывисто встал, бледный и расстроенный, коротко поклонился и вышел из конторки. А Саша осталась сидеть, окаменевшая, и будто громом пораженная. Сказанное не коснулось её разума, да она и не слышала почти ничего, обратившись вся внутрь себя. Ей захотелось, чтобы рядом оказалась бабушка, мудрая и мягкая, знающая ответы на все вопросы. Саша никогда не спрашивала ее, как же она решилась покинуть отчий дом и отдать себя дикому атаману, пропахшему походными кострами. Супружеская жизнь, наполненная ежедневными хлопотами, разделенная на двоих постель и, боже, наверное, дети. Прежде этого всего Саша не загадывала для себя. В ее душе не было места романтическим грёзам, она не теряла сон, мечтая о любви и сладкоречивых признаниях. Решение отца ее её не вызывало у нее никакого протеста. Будет ли Михаил Алексеевич и впредь целовать ее так же сладко, как прежней ночью? Станут ли его большие руки обнимать ее по ночам? Ах, от таких мыслей кружилась голова и трепетало сердце. Саша вскочила, прижала ладони к разукрашенному морозом стеклу на окне, а потом приложила их к своим щекам, лбу. Воображение обесновалось, подкидывала бестыдные картинки, путая и без того запутавшуюся Сашу. То она видела себя в одной сорочке, льнущую к Михаилу Алексеевичу, то ей мерещилось, будто он распускает ей косу, и длинные ловкие его пальцы перебирают ее пряди одну за другой. Саша станет женой, а Михаил Алексеевич ей мужем. И она наденет красный, тяжелый от жемчуга наряд. И встанет по левую руку от жениха. И обменяет золото на серебро. И голову их покроют венцы. И трижды они запьют вина из одной чаши. И будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Прошептала Саша изумленно. Выщипнула себя за руку, сбрасывая экстатическое оцепенение. Вздрогнула от неожиданной вспышки боли и огляделась кругом, не понимая, почему все прежнее, старое, когда весь мир перевернулся, и под ногами у нее обязано быть небо, а над головой твердь земная. Вышла из конторки, ступая необыкновенно, плавно и неспешно. Плыла. Плыла Саша по скрипычим деревянным половицам, и вся она, невеста, обрела важность и нужность. Драгоценность жениха своего, цвета от цвета ее. «Да что опять за блажь нашла?» — рявкнула Марфа Марьяновна, снимавшая занавески на стирку. Стяганула Сашу по спине мокрой тряпкой, та ойкнула, подпрыгнула и помчалась подальше от кормилицы, смеясь напавшей на, на нее экзальтированности и способы ее исцеления. Вопреки ожиданиям, Изабелла Наумовна не улеглась в постель страдать и стенать, а шепталась сани в одной из задних комнат. Вокруг были разложены отрезы тканей, тесьма, коробки с бусами, кружева и подушечки, ощетинившиеся булавками и иголками. «Если я буду ночью, то ты, Саша, днем. — сказала гувернантка так деловито, будто и не признавалась совсем недавно в том, что глубоко несчастна. Серебристая парча и снежинки из блесток. Вот видишь, от кавалеров отбоя не будет. Саша, мы докажем твоему упрямому отцу, что он не неправ. «Неправ», — повторила она с чувством. «Я умру, но выдам тебя замуж. Мы выберем тебе самого красивого, самого знатного, самого... Не надо умирать», — небрежно сказала Саша, без всякого любопытства перебирая кружево. «Я и так просваталась что ты сделала обомлела Изабелла наумовна и едва не опустилась на иголки в самое последнее мгновение избежав столь злочастной участи как это просваталось само собой что ли и она тонко иронично улыбнулась Аня подняла на сашу веселые глаза и можно было поклясться что модистка уже давно все поняла и все увидела за самого красивого и доброго человека заверила ее саша не морочь мне голову Рассердилась и забыла Наумовна. Ты же отказалась от графа. А какой представительный мужчина! Ну какой еще граф? Я о нашем Михаиле Алексеевиче вам говорю. Тут гувернантка вначале было рассмеялась, а потом схватилась за сердце. Какая дурная шутка! слабым голосом произнесла она. Даже ты не способна на такое самосбродство, он же никто. А полоумило-то в этой глуши одичала. Так я заставлю тебя вернуться в столицу, ну-ну! Добродушно хмыкнула Саша. «Посмотрю я, как у вас это получится». «Ты... ты говоришь серьезно?» Ахнула Изабелла Наумовна. Схватила Сашу за руку и усадила рядом с собой. Подняла ее подбородок, вглядываясь в лицо. «Детонька моя, да что на тебя нашло такое?» «Нашло?» — сказала Саша. «И оно такое огромное, что не помещается у меня внутри. Мне хочется кричать на всю округу. Хочется каждой белке в лесу рассказать, какой Михаил Алексеевич удивительный». «В нем столько самоотверженности, столько доброты, столько понимания, что у меня даже сердце болит. Так бы и... Господи! Он же думает, что я ему отказала!» Осознала вдруг Саша с ужасом. Изабелла Наумовна внезапно расхохоталась истерически, да так, что у нее на глазах слезы выступили. «Бедный!» — простонала она, утирая их. «Бедный Михаил Алексеевич! Он ведь даже не понимает, с какой взбалмышной девицей связался!» Саша обижала все дворовые постройки, Заглянула на старую конюшню, на ту, которая строилась, во флигеле почти отчаялась. А ну как он ушел, гонимые ее дурости, куда глаза глядят. Где ей тогда ясного сокола искать? Сколько посохов изломать, сколько сапог истоптать. Дрожат от нетерпения раскаяния и страха, она догадалась посмотреть в хозяйственных клетушках и нашла, наконец-то нашла свою пропажу в колдовой, где хранились мука и зерно. Отрешенный Михаил Алексеевич стоял над открытым ларем. Тусклый свет из низких и маленьких оконцев придавал его лицу особенно сумрачный оттенок. «Муки бы еще надобно», — бесцветно проговорил он, когда Саша, запыхавшаяся, распахнутая, растрепанная, ворвалась внутрь. «Простите меня», — выпалила она. «Я невыносима». «Ничего», — ответил он. «Я просто размечтался, старый дурак. Старый, разумеется, старый», — сказала Саша, шагнула вперед, досадуя на ларью, разделявший их. «Но подумайте вот о чем. «А не оказалось ли ваше проклятие благословением?» «Благословением?» — переспросил Михаил Алексеевич натянуто. «Мимолетная иллюзия, похожая на яркую бабочку, чей век скоротечен. Я потянулся заблуждающим огоньком, а теперь и сам не знаю, кем являюсь и кем проживу остаток жизни, и сколько продлится этот морок, и морок ли это. Ворованная Саша Александровна не может быть благословлено. А я ощущаю себя самозванцем, которого вот-вот разоблачат». «Остаток жизни, какой бы она ни была, кем бы вы ни были, стариком, красным молодцем или чудищем лесным, проведёте супругом моим». Медленно, присягая ему, себе на венчании их, торжественно и твердо отчеканила Саша. «Я ведь и сама, похоже, не пойми что. То ли чужое орудие, то ли нечисть чертей гоняющая, то ли просто очарованная вами девица. Хотя, — добавила она честно, с восторгом наблюдая, как оживает лицо Михаила Алексеевича, «Я бы предпочла, чтобы вы остались в том обличии, в котором пребываете теперь. Мне даже ваш нос-картошка нравится». Он невольно рассмеялся, обошёл Ларью, обнял ее, отчего Саша снова перетекла в разнеженно трепещущую ипостась. «Один раз в жизни», — глухо выдохнул он, — «я позволю себе быть безрассудным и буду молиться о том, чтобы вы не пожалели о своем решении ни на минуту». «Доверимся судьбе», — предложила Саша. «У меня душа разрывается от того, как вы переживаете обо всем. Что толку думать и гадать? Вы отважнее меня, заметил он. И похвала в его голосе пролилась на нее теплым медом. Решительнее, кажется, мудрее. Что толку было жить так долго, если я со всех сторон проигрываю юной барышне? Саша довольная и даже самодовольная погладила его по могучему плечу. Я вас еще заряжу ледской разухабистостью. Была не была Михаил Алексеевич, и пусть все сомнения унесет ветер. Пусть, согласился он торжественно наклонился и поцеловал ее. Саша всегда оставалась равнодушной к учению — своему или чужому. Однако напросилась деревню тоже, ведь Изабеллу Наумовну сопровождал Михаил Алексеевич, и дай Саше волю, она бы повсюду ходила за ним хвостиком. Это было похоже на помрачнение рассудка, но она частенько подглядывала за ним из окошка или отплясывала на морозе, наблюдая за тем, как ведется возведение новой конюшни, И Михаил Алексеевич то бросается таскать камни, то вместе с Шишкиным погружается в расчеты материалов. Скоро над ней любовно посмеивались все обитатели поместья. И даже Груня, повздыхав, отказалась от надежд на молодого управляющего все же с барышней ей не тягаться. Изабелла наумовно смирилась быстро. Как всегда, смирялась с Сашиным упрямством. Только нет-нет, да и принималась пугаться страшного скандала, который все непременно закатит вольный атаман. Об отце Саше и не думала переживать. Его гнев был летучий скор, что весенняя гроза. Погремит, посверкает и унесется прочь, сменившись безоблачным небом. Марфа Марьяновна, бдительной соколицей, следила за тем, чтобы Саша не оставалась с Михаилом Алексеевичем наедине и стала к нему необычайно сурово, придираясь по всякому случаю. Он отвечал ей с кротким смирением. И кормилица вдруг бросала все свои дела и усаживалась с Изабеллой Наумовной в какой-нибудь уголок, громко рассуждая о том, что скоро по усадьбе забегают дети, и как славно будет снова взять на руки младенца. Их обеих мезальянс не пугал. Уж больно себе на уме были все лядовы, выльнолюбивы и шальны. Возбуждение, которое охватывало всех перед Рождеством, витала и в воздухе. И Саша тоже витала в облаках, и радостью, которую никак не могла спрятать, будто ей на шею кто-то повесил маниста. И монетки бились об усины, рождая брицанье и перезвон. Но время от времени находило на нее и беспокойство. Тот сон протянул невидимые нити между нею и невольником, и непрошенное сочувствие изредка остро кололо Сашу. Могла ли она освободить его? Хотела ли она освободить его? Готова ли была стать тем мечом, о котором он говорил, или она придумала себе все? К Сашиному удивлению, дом деревенского староста оказался битком набит, и взрослых тут было поболее, чем детей. Изабелла Наумовна мигом растерялась, не зная, с чего начать. Крестьяне оказались куда более дремучими, чем она предполагала. Зато Михаил Алексеевич чувствовал себя, как рыба в воде. Саша пристроилась на лавке у печи. Глядя, как он то рисует буквы, объясняя, как они звучат, то ощупывает кому-то сустав, кому-то горло, заглядывает в рот, расспрашивает и рассказывает. Как же тяжело ему давалось лечить обыкновенного управляющего. Да чего же он соскучился по пациентам? Если в Сашиных жилах бушевала кровь воинов то в его мир натекла кровь травницы и знахарок. Он был рожден лекарем и умрет лекарем. А все остальное совершенно не важно. «Нет, я не смогу», — объявила Изабелла Наумовна на обратном пути. «Один-два ученика, ну пусть пять. А здесь я не рассчитала свои силы, Саша. Не переживайте об этом», — ответила она, оглядываясь на Михаила Алексеевича. Он был тих, задумчив и одохотворен, и Саша чувствовала его настроение как свое и понимала его мысли как свои. А ночью снова невольник пришел в ее сон. На этот раз он был уже грозным, страшным, человеком без возраста прошлого и настоящего. Саша отчетливо видела его смуглую кожу, курчавые волосы и бороду, белоснежный оскал улыбки. «Мы скоро увидимся, девонька».